Ориген. С точки зрения Тертулиана, еретиком должен быть не только Валентин, Маркион, Гермоген, с которыми Карфагенин яростно спорит, но и Ориген, поскольку этот христианский теолог сохранил значительные пережитки платонизма. Ориген родился в 185 году или около того. Его отец был казнен как христианин во время очередного гонения на христиан при императоре Септиме Севере, когда погиб и Ириней. Имущество отца было конфисковано, и Оригену, старшему из семи сыновей, в 17 лет пришлось содержать мать из шестерых своих братьев, Ориген ученик Климента Александрийского. В 217 году Ориген возглавил христианскую школу в Александрии, однако в 231 году он был смещен с поста наставника этой школы, лишен сана пресвитера и даже изгнан из Александрии. Ориген переселился в Палестину, в Кесарию, где основал свою школу. Во время очередных гонений на христианство он был заключен в тюрьму и умер там от пыток. Это были гонения во времена императора Деция, 249-251 годы правления, когда христианство было запрещено, а христиане подвергались тотальному преследованию по всей Римской империи. Страница 389. Во время Дециевых гонений погиб и ученик Тартулиана, карфагенский епископ Киприан, в смертном приговоре которому говорилось, что он высказал себя врагом римских богов и священных законов. Но Оригена преследовали не только язычники, но и христиане. Будучи наставником Александрийской христианской школы, Ориген, высоко ценя знания, составил такой учебный план, по которому изучались диалектика как метод развития мышления и логических способностей, физика, астрономия, геометрия, в которой Ориген видел образец для всех других наук. Разделяя в целом христианское мировоззрение, Ориген в своих многочисленных книгах перечень сочинений Оригена содержит две тысячи книг, то есть папирусных свитков, грешил уклонами в платонизм и в стоицизм. Ориген составил комментарии ко всем книгам Ветхого и Нового Завета. Вслед за Климентом Александрийским он, в отличие от Тертулиана и Киприана, был сторонником небуквального понимания текста Священного Писания. Он разработал учение о трех смыслах Библии – буквальном – телесном, моральном – душевном и философском – духовном, и сам отдавал предпочтение философскому истолкованию смысла Библии. Еретические мысли Оригена сводились к учению о том, что наш мир не первый и не последний. Прежде этого нашего мира были и другие сотворенные миры, а после нашего мира будут также новые миры. Так что творение мира надо понимать не как одноразовый акт, а как периодический процесс. Далее, Ориген думал, что спасение, удел всех душ и духов, которые даже сам дьявол, в конце концов изменятся в лучшую сторону, станут просветленными и соединятся с Богом. Из этого следует, что адские муки носят временный, а не вечный характер. Это учение Оригена называлось апокастасис – восстановление, возвращение. Согласно этому учению, все вернется к Богу, ведь все имело его некогда своим началом. Учение об апокастасисе весьма логично. Оригена осудили из за субординационизм – учение, что Бог-сын ниже Бога-отца. И хотя Ориген оказал большое влияние на Евсевия Кисарийского, Григория Богослова и особенно Григория Низкого в IV веке нашей эры, он в конце концов в 543 году эдиктом византийского императора Юстиниана I был объявлен еретиком, страница 390. Здесь сыграло роль и то, что он допускал и предсуществование душ. Уригену принадлежало и полемическое сочинение против Цельса. Цельс – античный критик христианства, который в 180 году написал «Правдивое слово», в котором с позиции платонизма критиковал христиан за легковерие и суеверие. Там Цельс писал, что христианство может привлечь только малолетних, низкородных, необразованных рабов и детвору.